Глава сороковая. Башня сотрясается. Суан вздрогнула и проснулась. Что-то пошло не так. Что-то пошло совсем не так, как должно было. Она вскочила со своего соломенного тюфика и тут же заметила движение темной фигуры на другом краю палатки. Металл заскрежетал по металлу. Суан замерла, машинально обняв источник и создав световой шар. Встревоженный Гаррет Брин стоял, держа наготове обнаженный меч со знаком цапли. Он был в одном белье. И Суан пришлось сделать над собой усилие, чтобы не смотреть на его мускулистое тело. Таким мог похвастаться далеко не каждый мужчина, даже вдвое моложе его. — Что случилось? — напряженно спросил он. — Свет! — воскликнула Суан. — Ты что, спишь в обнимку с мечом? — Всегда. — Эгвейн в опасности. «В какой опасности?» «Я не знаю», — призналась она. «Мы разговаривали, и она внезапно исчезла. Я думаю... Я думаю, вдруг Элайда решила казнить ее. Или, по крайней мере, вытащить ее из камеры и... Что-то с ней сделать». Брин не стал выспрашивать подробности. Он просто вложил меч в ножны и принялся надевать штаны и рубашку. Суан все еще была в синей юбке и блузке, теперь помятых. Она обычно переодевалась после встреч с Эгвейн, когда Брин уже крепко спал. Она испытывала необъяснимое беспокойство. Почему же ей так тревожно? Любого человека может что-то разбудить, когда он видит сон. Но Эгвень не такая, как остальные. Она — виртуоз мира снов. Если бы ее что-то неожиданно разбудило... Она бы разобралась с этим, а потом вернулась, чтобы успокоить Суан. Но она не вернулась, несмотря на то, что Суан прождала, казалось, целую вечность. Брин подошел к ней. На нем теперь были плотные серые штаны и форменная куртка с наглухо застегнутым высоким воротником, тремя звездами слева на груди и золотыми эполетами на плечах. Снаружи раздался встревоженный голос. — Генерал Брин! милорд генерал брин глянул на суан и повернулся к входу в палатку войдите молодой солдат с ухоженными черными волосами ворвался в палатку и коротко отсалютовал он не извинился за позднее время люди брина знали что могут будить его в случае необходимости милорд сказал он разведчики докладывают в городе что-то происходит что то птиц переспросил брин «Разведчики не уверены, милорд», — ответил тот, поморщившись. «Тучи сгустились. Ночь очень темная, в подзорную трубу ничего не видно. Около башни заметили вспышки света, как на представление иллюминаторов, и черные силуэты в воздухе». «Отродие тени?» — спросил Брин, выходя из палатки. «Солдаты Суанса, провождаемые светящимся шаром, последовали за ним. Месяц едва народился». И из-за этой вечной облачности было сложно что-либо разглядеть. Палатки офицеров казались дремлющими сгустками темноты на темном же фоне, и единственный различимый свет исходил от сторожевых костров караульных у ворот чистокола. «Это могут быть отродья тени, милорд», — сказал солдат, поспешив за Брином. «Рассказывают о созданиях тени, которые летают так же, как эти. Разведчики не могут точно описать, что они видели». Но вспышки света они видели хорошо. Брин кивнул, направляясь к кострам. «Поднимай ночной караул. Я хочу, чтобы они вооружились и были наготове. На всякий случай. Пошли гонцов к городским укреплениям. И добудь мне более точные сведения». «Да, милорд!» Солдат отсалютовал и убежал. Брин глянул на Суан. Его лицо светил шар света над ее ладонью. «Отродие тени...» — Не посмели бы напасть на Белую башню, — сказал он. — Разве только с мощной наземной поддержкой. А я искренне сомневаюсь, что на ближайших голых равнинах прячется сотни тысяч троллоков. — Так что же из пепели меня свет происходит? — Шанчан, — ответила Суан, почувствовав в животе ледяной ком. — Рыбий потрох, город это должны быть они. Эгвейн это предсказывала. Он кивнул. Да, по слухам, они летают на отродьях тени. На летающих животных, поправила Суан, а не на отродьях тени. И Гвейн говорила, что их называют ракинами Он с сомнением посмотрел на нее, но спросил только одно: Что же могло заставить Шанчан быть настолько безрассудными, чтобы напасть без поддержки наземного отряда? Суан покачала головой. Она всегда думала, что удар шанчан по Белой башне означает широкомасштабное вторжение, а Игвейн полагала, что до него еще несколько месяцев. Свет! Похоже, Игвейн ошибалась. Брин повернулся к кострам, которые теперь горели ярче, отбрасывая свет на чистокол. Внутри деревянного ограждения просыпались офицеры и будили соседей по палаткам. Мигали лампы и фонари. «Что ж», — сказал Гаррет, — «раз они атакуют Тарвалон, нас это не касается. Нам просто нужно... Я вытащу ее оттуда», — вдруг сказала Суан, удивляясь самой себе. Брин крутанулся к Суан. Его лицо опять осветило ее шар. На его подбородке темнела вечерняя щетина. «Что?» «Эгвейн», — сказала Суан, — «мы должны пойти за ней. Это нападение отвлечет их внимание, Гаррет». Мы можем пробраться и вытащить ее так, что никто не заметит. Он уставился на нее. — Что? — Ты дала слово не вызволять ее, Суан. — Свет, но как приятно слышать, как он произносит ее имя. — Соберись, — одернула она себя. — Сейчас это не имеет значения. Она в опасности и нуждается в помощи. — Она не хочет помощи, — твердо сказал Брин. Мы должны убедиться, что наше собственное войско в безопасности. Амерлен уверена, что сама может о себе позаботиться. — Я тоже думала, что могу о себе позаботиться, — сказала Суан. — И посмотри, куда это меня завело. Она покачала головой, глядя на далекий силуэт Белой башни. Она еле-еле различала освещавшее строение на короткое время вспышки света. Когда Эгвейн упоминает Шанчан, она всегда вздрагивает. Мало что может вывести ее из себя. И это не отрекшиеся и невозрожденный дракон. Гаррет, ты не знаешь, что Шанчан делают с женщинами, способными направлять?» Она посмотрела ему в глаза. «Мы должны пойти за ней». «Я не буду в этом участвовать», — упрямо сказал он. «Прекрасно», — фыркнула Суан. «Глупый мужчина. Иди, разбирайся со своими людьми». «Думаю, я знаю кое-кого, кто захочет мне помочь». Она зашагала прочь, направляясь к одной из палаток внутри чистокола.